Редкое. Сегодня, когда все альбомное наследие Егора Летова наконец стало доступно в окончательных авторских редакциях, в дискографии Гроб Records все встало на свои места, и появилась возможность сделать это общий обзор, рассмотрев в нем известные записи, оказавшиеся в итоге за бортом окончательных версий альбомов. Внимательным слушателям проекта Эволюция статья не скажет ничего нового, остальным же заинтересованным. Этот обзор, наверное, поможет в обнаружении различных подводных камней. Скорее всего, никаких революционных изменений в дискографии Егора Летова в будущем не предвидится. Переделывать альбомы после Егора точно никто не будет. Так что можно сказать, что этот обзор имеет в целом законченный вид. И в случае выхода каких-то новых изданий, данная статья будет самая большая пополняться небольшими примечаниями. Записи, сделанные до возникновения гроб-студии до 1986 года включительно, в большинстве своем неизданные и признанные автором бутлегами, в данном обзоре не рассматриваются. Студийные записи 1987-1993 годов В 1987-1993 годах альбомы в гроб-студии записывались накладками при помощи катушечных магнитофонов. В 2005-2007 годах Егор Летов подготовил, а фирма «Мистерия звука» выпустила тщательно отреставрированные окончательные авторские варианты альбомов этого периода, снабженные к тому же огромным количеством интереснейших бонусов, дублей и ауттейков, как неслыханных, так и ранее известных. Нам представляется, что студийный период с 1987 по 1993 год наилучшим образом воплотился именно в этих изданиях как по качеству звучания, так и по полноте представленного материала. Безусловно, более ранние варианты альбомов по-своему весьма интересны, иным мастерингом, тем самым магнитофонным звучанием, различным авторским видением трек-листов в разные годы. Но не только поэтому домистерийские да варианты представляют интерес. Дело в том, что далеко не все имевшие хождение студийные треки 1987-1993 годов вошли в переиздание. В этой части статьи мы хотим дать обзор этих треков и указать, где их можно найти тем слушателям, которые не заинтересованы в углубленном изучении дискографии ГО и прослушивании одних и тех же записей в разных вариантах мастеринга. Для начала следует определить некую базу, список изданий, которые мы будем считать за основные и наиболее актуальные, от которых мы будем отталкиваться в поиске иных, не вошедших в базу треков. Разумеется, сюда в первую очередь следует включить все переиздания «Мистерии», «Поганая молодежь», «Оптимизм», «Красный альбом», «Мышеловка», «Хорошо», «Тоталитаризм», «Некрофилия», «Все идет по плану», «Так закалялась сталь», «Боевой стимул», «Тошнота», «Песни радости и счастья», «Война», «Здорово и вечно», «Армагеддон попс», «Русское поле экспериментов», «Вершки и корешки», «Все как у людей», «Посев», «Прыг-скок» и «Сто лет одиночества». Ввиду того, что тиражи изданий «Мистерии» давно закончились, В 2014-2018 годах данные варианты альбомов без изменений в содержании были перевыпущены издательством Выргород. Поэтому, говоря о переизданиях, мы будем иметь в виду как издания «Мистерии» 2005-2007 годов, так и идентичные по содержанию более поздние переиздания Выргорода. Следует включить в нашу базу еще два альбома, не вошедшие в серию переизданий. Это, во-первых, полуофициальный фирсовский акустический альбом «Русское поле эксперимента», изданный на «Манчестер Фейлз». Во-вторых, это альбом «Инструкция по выживанию». Как известно, при жизни Егор Летов вынужден был отречься от этого альбома. По этой причине окончательная редакция альбома была подготовлена уже после его смерти и выпущена в 2016 году издательством «Бултерьер Records. А теперь разберемся, какие же уникальные студийные треки периода 1987-1993 годов Мы можем услышать в других местах: на изданиях Хор, BSA, винилах старых и новых, магнитоальбомах и авторских сборниках, магнитофонных, виниловых, кассетных и CD. Естественно, на предмет редкостей были проверены также зарубежные VA сборники, но в них не было обнаружено ничего уникального. 1987 Записанные в мае и июне в гроб студии 5 альбомов в полной мере выпущены на Мистерии, а многочисленные дубли и ауттейки из этих сессий присутствуют на данных изданиях в качестве бонусов, однако имеют хождение еще три трека из этих сессий, оказавшиеся за бортом переизданий. Песня «Эй, брат, Любер», авторства Евгения Лещенко, исключена из-за запрета правообладателей, но мы без труда сможем найти ее в альбоме «Тоталитаризм» – магнитоальбом, издание «Хор и Moon Records черной серии. Причем в магнитоальбоме концовка трека оставлена нетронутой, в то время как на хоре и мун она долго и постепенно затухает на фейде. Потрясающий оригинальный вариант песни на вождение, записанный в более высокой тональности, присутствует только на одной из двух известных версий магнитоальбома «Хорошо» и более нигде. Во всех последующих вариантах он заменен на ремейк 1988 года и в переиздание не вошел даже бонусом. Наконец, альтернативный вариант песни «Насрать на мое лицо» с фузом на ритм-гитаре можно обнаружить на магнитофонном сборнике «Хуй через плечо». Причем начинается он со второго куплета, первый же приклеен с известного концерта в Мэйи 1990 года. Возможно, запись первого куплета не сохранилась вовсе, иначе непонятно, чем объяснить отсутствие такого интереснейшего варианта в бонусах к переизданиям. 1988 Из январских сессий «Альбомы все идет по плану», «Так закалялась сталь» и «Боевой стимул» в переиздание не вошел ряд стихов. Так стихотворение «Проволока сомнения» в исполнении 1988 года можно услышать только на магнитоальбоме «Все идет по плану» вариант 1988 года. Уникальный дубль стиха «Лапша» входит в магнитоальбом «Боевой стимул» Версия 1988 Магнитоальбом альбом Все идет по плану, версия 1989 и виниловый сборник Все идет по плану На хоровском издании альбома Все идет по плану можно обнаружить нигде более не встречающееся исполнение стиха Однажды. Что касается песен, то в переиздании не был включен во-первых уникальный ранний вариант трека 70 лет октября, который мы можем услышать в магнитоальбоме Боевой Стимул версия 1988 -го года. Во-вторых, в переиздание не попал иной дубль песни «Амнезия», конкретно от того варианта, что с ускоренными барабанами. Услышать его можно на хоровском боевом стимуле «Альбоме так закалялась сталь», магнита 1989 года и кассета черной серии «Moon Records», в виниловом и кассетном сборниках «Все идет по плану». Очевидно, столь часто использовавшийся в прошлом дубль не вошел в переиздание по ошибке, Вместо него бонусом на переиздании ⁇ Все идет по плану ⁇ выпущен тот же трек, что и на переиздании ⁇ Боевой стимул ⁇ В определенной степени можно считать раритетом трек ⁇ Свое говно не пахнет ⁇ Из магнита альбома ⁇ Все идет по плану ⁇ версия 1988. Хотя это та же самая запись, что и на последующих вариантах альбома, но если в дальнейшем стереозвук оригинальной записи был оставлен нетронутым, то в самом раннем варианте он так своеобразно препарирован, что данный трек можно рассматривать как самостоятельную версию. Из сессии «Поганая молодежь. Оптимизм» обратим внимание на трек «Мама бля», представляющий собой запись из ДК «Звездный», доработанную в 1988 году. Заменена партия соло-гитары. Оригинальный вариант данного трека широко известен по бутлегам и бонусам к переизданию «Оптимизма». А вот доработанная версия встречается лишь однажды в магнитоальбоме ⁇ Поганая молодежь ⁇ версия 1988. Из сессии проекта ⁇ Враг народа ⁇ апрель 1988 ⁇ в переиздание не вошел вариант песни ⁇ Поперек ⁇ который можно услышать на магнитоальбоме ⁇ ЕР ⁇⁇ Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас ⁇ и на магнитоальбоме ⁇ Боевой стимул ⁇ версии 1989 ⁇ При этом в бонусах к переизданию «Боевого стимула» использован иной, ранее неслыханный вариант данного трека. Из акустической сессии Уфирсова, декабрь декабря 1988 полуофициальный альбом «Русское поле эксперимента» отметим трек «Зоопарк». В одном из вариантов магнита альбома «Русское поле эксперимента» подряд идут два дубля этого трека. На издании «Манчестер Files оставлен только один. В остальном альбом издан без купюр. Вообще, в судьбе этой записи много тонкостей и неясностей. Имеющая широкое хождение магнитоальбомная версия, помимо двух зоопарков, изобилует артефактами между песнями, щелчки, телефонные звонки и тому подобное, а в конце записи присутствует неизвестного происхождения трек «Мертвый сезон», который сильно отличается по звуку от остального альбома. В значительно менее распространенном магнитоальбомном варианте удален второй зоопарк и телефонный звонок, но все прочие артефакты остались на месте. Обращает на себя внимание также, что переход от основной сессии к треку «Мертвый сезон» в данном варианте звучит иначе. Первые кассетные издания «Манчестер Файлз» мало отличаются от магнитоальбомов. Щелчки и артефакты присутствуют, но нет «Мертвого сезона» и «Второго зоопарка». В более поздних изданиях «Кассеты поздних тиражей» и «Все CD, «Мертвый сезон» вернулся на место, но был произведен цифровой ремастеринг, в ходе которого были вычищены все артефакты и шипения между песнями, притом так неаккуратно, что зачастую были задеты и сами песни. В альбомографии 1990 года Егор Летов упоминает некую официализированную магнитоальбомную версию, прикомпонованную и очищенную от артефактов. Оба известных на сегодняшний день магнитоальбомных варианта не несут на себе следов столь существенной доработки и вряд ли могут являться описываемой Летовым официализированной версией. Хотя, отвечая на вопрос в офлайн-интервью, Летов утверждает, что именно эта версия и была издана. Также непонятно, что послужило исходниками для изданий. Как известно, существует две мастер-ленты этой сессии. Альбом писался одновременно на кассету, осталось у Фирсова, и катушку от Доналетову. На всех официальных изданиях отчетливо слышно, что альбом собран из нескольких исходников. Фрагмент, с все идет по плану по Харакири, явно взят с другой пленки, нежели весь остальной альбом. 1989. Из сессии альбома «Тошнота» 21 мая 1989 года в переизданиях отсутствует пара стихов, иной дубль стиха "Однажды". Входил в магнитоальбом ⁇ Все идет по плану ⁇ версия 1989, и одноименные виниловый и кассетный сборники. Ремейк стиха ⁇ Глобальность ⁇ в тошноту не вошел вообще, но его можно услышать на альбоме ⁇ Так закалялась сталь магнитоальбом магнит-альбом версии 1989 и кассета черной серии Moon Records, и виниловом сборнике ⁇ Все идет по плану ⁇ Что касается репетиционных записей, сделанных летовым 1989 в Питере на точке аукциона, то здесь следует отметить в первую очередь известный короткий бутлек «Репетиция в Питере». Лишь один трек из него, «Я не верю в анархию», удостоился выпуска в составе переиздания «Песни радости и счастья». Трек «Товарищ Горбачев» с урезанным началом можно также найти в сборнике «Война», BSA Records, и идентичном ему издании черной серии «Мун», а остальные четыре — «Превосходная песня», «Вершки и корешки» и короткие фрагменты песен про чудо-чудеса и против — встречаются только непосредственно в бутлеге. Последний в большинстве имеющих хождение копий отсутствует. К этим же сессиям относится неизданный вариант в трека «Похуй нахуй», присутствующий только на магнитофонном сборнике «Красный марш» и идентичном ему издании «Черной серии Мун», а также исполнение песни «Я не верю в анархию», присутствующие на магнитофонном сборнике «Хуй через плечо» и сборнике «Война» BSA Records и идентичном ему издании «Черной серии Мун». Кроме того, в бонусах к альбому Кузи ОО «Движение Вселенское Сие», издание Выргорода и ранним изданием альбома трам Тара-ра-ра-рам. Кассетное издание Manchester Files, CDR издание DRKL Records, можно обнаружить трек «На луне я сподобился к причастию». Поскольку иной дубль этой песни из тех же сессий выходил бонусом на переиздание войны, то и эту запись можно в какой-то степени рассматривать как раритет именно гражданской обороны. В заключение рассмотрения питерских записей добавим, что сама сессия 4 августа 1989 года, альбом «Песни радости и счастья», в магнитоальбомном варианте содержала фальшивый шум толпы и в каком-то смысле может рассматриваться как своеобразный самостоятельный, иной, неизданный вариант. Из осенних сессий 1989 года Альбомы «Война», «Здорово и вечно», «Армагеддон Попс», «Русское поле экспериментов», «Вершки и корешки», Все как у людей», «Посев». Все имевшие хождения треки представлены в переизданиях. 22 октября 1989 года на передвижной студии в Питере для датского сборника «Лайка» была записана песня «Новая правда». Как известно, существует два варианта сведения – Один делался для издания на сборнике, другой под руководством группы. В последнем оффлайн-интервью Егор Летов утверждал, что в переиздания вошли оба варианта. Однако, очевидно по ошибке, на самом деле в переизданиях два раза использован один и тот же трек, тот, что на сборнике. Альтернативный же вариант сведения можно услышать на хоровском альбоме «Песни радости и счастья», а также на сборниках «Хуй через плечо» и «Война BSA Records», и идентичном ему издании черной серии «Мун». Видимо, самый ранний акустический вариант песни «Промешутку» со словами «Вооружен банкой из-под огурцов» был записан в начале 1990 года. Услышать его можно только на магнитофонном сборнике Pops 1984 1984-90. Из сессии альбома «Инструкция по выживанию» известен еще один. Третий дубль трека "Непрерывный суицид", вошедший в магнитофонный сборник Pops 1984-90. Очень богатыми на раритеты оказались сессии альбома "Прыг-скок". Так, помимо дублей, вошедших в переиздание, известно также еще по одному дублю песен про дурачка и Иванова детства. Входили в "Прыг-скок" в издании хор BSA 1994 года. Рекордс черной серии и кассетное издание «Звукореки» BSA. «Про червячков» входил в прыг-скок в издании BSA 1993 года, «Винил золотой долины» и «Магнитоальбом». Еще два дубля «Песенки о святости», «Мыше и камыше». Один входил в прыг-скок в издании BSA 1993 года, «Винил золотой долины» и Магнито-альбом а другой только в магнитофонный сборник «Попс» 90 Еще один ауттейк из этих сессий никогда не входил в Прыг-скок. Это заговор на смерть под названием «Песенка, сулящая несчастье», которую можно услышать в магнитофонном сборнике «Хуй через плечо». 1991. Во всех ранних вариантах альбома «Сто лет одиночества», «Винил золотой долины», издания BSA, «Звукореки», «Мун», «Хор», присутствуют иные варианты песен Евангелия и «Вечная весна». В переиздании они заменены на другие, ранее неслыханные. На «Вечной весне» стоит остановиться подробнее. Дело в том, что в бонусах к переизданию «Прыг-скок» встречается еще один вариант этой песни. Вокальная партия на нем идентична таковой на всех ранних вариантах 100 лет одиночества», а вот дополнительные инструментальные партии — очевидно наложенные уже после записи вокала, совершенно иные. На переиздании же «Сто лет одиночества» использован третий вариант трека, отличающийся как инструментами, так и вокалом. Еще один раритет этого периода — уникальный вариант песни «Офелия», вошедший только в «Сто лет одиночества» в изданиях BSA и Moon Records черной серии. 1992 Последний, не вошедший в переиздание трек, который мы упомянем в этом обзоре, это вариант стиха «Сто лет одиночества» с голым вокалом без инструментального сопровождения. Встречается во всех ранних вариантах альбома «Винил золотой долины», издание BSA, «Звукореки», «Хор». Дата неизвестна. В магнитофонном сборнике «Хуй через плечо» присутствует инструментал неизвестного происхождения, предпоследний трек который не встречается более нигде. Сокращенные треки Некоторые треки рассматриваемого периода до издания на Мистерии имели хождение в более полных вариантах. Список этих треков приводится далее. В расчет брались только существенные сокращения. Отрезанные вступительные отсчеты игнорировались. Поезд на Малую Землю На альбоме «Поганая молодежь» отрезано объявление Егором названия песни. Его можно услышать в магнитоальбоме «Поганая молодежь», вариант 1988 года, но там сокращена концовка трека. «Кто ищет смысл?» Вариант с ускоренным вокалом. В бонусах к «Поганой молодежи» отрезано вступление. Полный вариант на магнитоальбоме «Оптимизм». Кленовый лист. В переиздании «Оптимизма» значительно сокращен проигрыш в конце песни. Услышать его полностью можно на магнитоальбоме «Оптимизм» Вариант 1988 года, но в нем урезана концовка трека. Таким образом, оба варианта оказываются неполными. Отметим, что в других версиях «Оптимизма» и различных сборниках этот трек представлен в еще более укороченном виде с полной концовкой, но напрочь вырезанным проигрышем. Ненавижу красный цвет. В красном альбоме сокращена концовка. Полный вариант. В магнитоальбоме красный альбом. Вариант первый. Приятного аппетита! В альбоме хорошо отрезано объявление Егором название трека. Его можно услышать в магнитофонном сборнике ⁇ Кто ищет смысл ⁇ 1988. Психодолический камешек. На магнитоальбоме и в изданиях Хор, Сиди и кассеты поздних тиражей и Мун ⁇ черная серия. Присутствовала шумовая концовка, причем различная на магнитоальбоме и в изданиях. В переиздании альбом хорошо, она отсутствует вовсе. Некрофилия. В альбоме Некрофилия отрезан фальшстарт, присутствующий в магнитофонном сборнике Приятного аппетита. Суицид. На альбоме все идет по плану, отрезана концовка, которую можно услышать на магнитоальбоме. Все идет по плану. Версия 1989 и на одноименных виниловом и кассетном сборниках хотя там отрезано вступление, присутствующее в переиздании. Парадокс. Оригинальный вариант 1988 года. В бонусах к переизданию «Так закалялась сталь», вступление и первая строчка песни взяты из ремейка 1989 года. И лишь начиная со второй строчки звучит оригинальная запись. При этом в магнитоальбоме «Боевой стимул» версия 1988 Трек представлен в исходном виде целиком. Очевидно, начало трека было впоследствии повреждено на мастер-ленте. В издании Хор, например, трек просто-напросто начинается прямо со второй строчки. Но остается неясным, почему при монтаже в переиздании недостающий фрагмент был взят не с копии оригинальной версии магнита альбома, а из ремейка. Самоотвод. При всех поздних использованиях данного трека его концовка долго и медленно затухает на фейде. И лишь в первоисточнике, мини-альбоме проекта «Враг народа», трек представлен в нетронутом виде. «Колыбельная». Ремейк 1989 года. В альбоме «Тошнота» сильно урезана концовка. Полный вариант «В магнитоальбоме так закалялась сталь». Версия 1989. Все идет по плану. Ремейк 1989 года с дополнительными шумами. В альбоме Тошнота сильно урезана концовка. Полный вариант: В магнитоальбоме все идет по плану. Версия 1989. Как сметана в альбоме Русское поле экспериментов отрезан фальш-старт, который можно услышать на магнитофонном сборнике Попс 1984-90 и альбоме Коммунизма 13 Магнитоальбомы издания Moon Records черной серии. Припев Данный бонус из альбома «Война» в переиздании сильно сокращен. Полный вариант этого трека можно услышать в бонусах к альбомам Кузи ОО «Движение Вселенское Сие» издание Выргорода. Трам-тарарарарам. Кассетное издание манчестер Файлс, Файлз». CDR-издание «Диарка Эль Рекордс». Философская песня о пуле. В альбоме «Война» сокращена концовка. Полный вариант в магнитоальбоме «Война». Мая оборона Бонус к попс Урезана концовка, полный вариант, на диске хора «Поезд ушел». Лоботомия Бонус кармагедон попс Урезана концовка, полный вариант, на диске хора «Поезд ушел». Насекомые В альбоме Армагеддон попс Урезана концовка, полный вариант, в альбоме хора «Армагеддон попс». Созвездие яйца В альбоме Война сильно урезана концовка и незначительно урезано вступление. Полный вариант в магнитоальбоме Кузи о Военная музычка и на сингле издательства Проволока. Метаморфоза. В альбоме Посев урезана концовка. Полный вариант в альбоме Хора Посев. Сибирский мороз. В альбоме Посев урезана концовка. Полный вариант в альбоме Хора Посев. Промешутку. Бонус Свержков и Корешков. Отрезано вступительное объявление трека. Полный вариант на магнитофонном сборнике музыка весны. Непрерывный суицид Вариант, открывающий переиздание альбома Инструкция по выживанию. В переиздании сокращена концовка, полный вариант в конце альбома Инструкция по выживанию, магнитоальбом и издание Moon Records черной серии. Глина научит в альбоме «Сто лет одиночества урезана концовка. Полный вариант. В альбоме «100 лет одиночества» BSA Records и Moon Records черной серии. Альбомы 1997-2007 годов Начиная с 1996 года, магнитофонная запись с накладками в гроб студии уступила место цифровой, многоканальной. Теперь альбомы можно было пересводить в прямом смысле этого слова – изменять баланс между дорожками, убирать, добавлять или заменять отдельные партии и эффекты в отдельных местах. Естественно, Егор в полной мере пользовался такой возможностью, поэтому рассматривать поздние альбомы ИГО на предмет уникальных записей нет никакого смысла. Теперь каждая новая авторская версия альбома – это уже не просто ремастеринг с заменой отдельных треков, а абсолютно самодостаточный, полностью отличающийся вариант целого альбома так что можно лишь вкратце перечислить эти варианты. Альбомы ворота и «Невыносимая легкость бытия» впервые были изданы в 1997 году на кассетах. Эти ранние кассетные тиражи содержали и самый ранний вариант сведения альбомов, заметно отличающийся от того, который известен большинству. На последующих кассетных тиражах, начиная с 1998 года, было уже совершенно иное сведение – и впоследствии именно этот вариант был выпущен хором на CD. Хотя в выходных данных факт пересведения нигде не отражен, различия эти существенны и очевидны. Кроме того, альбом «Невыносимая легкость бытия» в издании Moon Records черной серии представляет собой уникальный третий вариант сведения, отличающийся от обоих вариантов, выходивших на хоре. В 2005 году на основе исходных многоканальных записей альбомы были переработаны еще раз, на этот раз не просто пересведены, а также частично перезаписаны и выпущены под новыми названиями «Лунный переворот» и «Сносная тяжесть небытия». В 2017 году данные альбомы выпущены на виниле. Единственное отличие виниловых изданий от CD — это существенно более длинная концовка трека «Еще немного» из альбома «Сносная тяжесть небытия». Похожей процедуре подвергся альбом «Звездопад». Ранний вариант сведения многоканальной записи выпущен на хоре в 2002 году. Новое сведение, сделанное Егором в 2007 году, выпущено на Выргороде. Сиди 2010 год, винил 2011. Помимо пересведения имело место частичная перезапись, хотя и не такая масштабная, как на альбомах 1997 года. И в выходных данных этот факт не отражен. «Виниловое» издание позднего варианта содержит трек, отсутствующий на аналогичном CD. Это медленная версия песни «Каравелла» с вокалом Натальи Чумаковой. Долгое время неизданным оставался кавер аквариума «Электрический пес», записанный в 2003 году. В 2012 он выпущен в виде однотрекового CD-сингла. Последние три альбома «Долгая счастливая жизнь», «Реанимация» и «Зачем снять сны» существуют в единственном варианте сведения. Выпускались также упрощенные варианты альбомов DSG и «Реанимация», в которых сокращены отдельные треки «Нахуй», «ДСЖ», «Собаки», «Небо как кофе», «Убивать». Но сведения на них то же самое. После смерти Егора Летова все три альбома были выпущены на виниле. Пересведение не проводилось, но при ремастеринге изменилась продолжительность большинства треков, концовки которых затухали на фейде. В результате в виниловых изданиях многие треки оказались длиннее или короче, чем в прижизненных авторских CD-вариантах. Благодаря этому на виниловых версиях соответствующих альбомов мы можем услышать более длинные концовки у треков «Кабуки», «На той стороне», «На другом берегу», «Альбом «Долгая счастливая жизнь», «Со скоростью мира», «Крепчаем», «Нас много», коса цивилизаций», «Альбом «Реанимация», «Где», «Альбом «Зачем снятся сны». Кроме того, официальный цифровой релиз альбома «Долгая счастливая жизнь» 2017 содержит максимально длинные варианты треков «Кабуки» и «На той стороне, на другом берегу», концовки которых здесь длиннее, чем на физических носителях, причем в последнем треке удлинены обе его части. Отметим также сборник «Легенды русского рока», в который входят треки из альбомов «Солнцеворот», «Солнцеворот», «Нечего терять», «Про дурачка», «Мертвые», «Забота у нас такая», «Невыносимая легкость бытия», «Пой революция», «Победа» и «Невыносимая легкость бытия», и сборник, и избранная с треками из альбомов «Долгая счастливая жизнь», «Без меня» «Долгая счастливая жизнь», и «Реанимация», «Со скоростью мира», «Собаки». Звучание всех указанных треков на сборниках заметно отличается от всех известных альбомных версий. Однако неизвестно, имело ли место пересведение данных треков специально для сборников, или же это просто эксклюзивный вариант мастеринга.